Последний приют Первым прибыл в золотом пинцне, во фраке, соломенном канатье, чем-то неуловимо похожий на пиявку, месье Лаверн, фотограф. Нервно поглаживая маленькие завитые кверху усики, он попытался возмущаться. «У меня, пардон, сеанс! Меня ждет с семьей губернский предводитель-коллежский секретарь Азнобишин! Я протестую!» — лепетал он с сильным акцентом. «Подождет невелика фигура. Фотографируй место убийства!» По-французски сказал Соколов и так посмотрел в глаза месье, что тот сразу же замолк и приступил к работе. Чуть позже прикатили в одной коляске жизнерадостные и румяные приятели, гулявшие совместно по случаю выходного, полицмейстер Дьяков и тюремный доктор Суботин, исполнявший роль эксперта. Хмель из праздничных голов вылетел при первом взгляде на место преступления. Соколов объяснил. Судя по цвету крови и обстоятельствам дела, убийство совершили недели полторы назад. Труп завернули в простыню и одеяло. Жертва, видимо, находилась в постели. Окна закрыты изнутри, значит, в помещении был близкий жертве человек, которого впустили в дверь, возможно, сожитель». В лампе полностью выгорел керосин. Стало быть, убийство совершено ночью. Очевидно, убийца напал неожиданно. Кровать с места не сдвинута, борьбы не было. А вот отпечаток следа ноги в засохшей лыжице крови. Где труп? Думаю, поблизости. Внимательно осмотрим местность. По сломанным веточкам, оборванным головкам цветов, сдвинутому с места большому камню, лоскутку материи, оставшемуся на кусте шиповника, сохранившимся следам ног, Соколов определил место перемещения трупа. «Ясно, волок по земле один человек, прямиком на кладбище, благо оно рядом, через этот проем в стене», — объяснил Соколов. «А вот и могилка новоприставленной, тихий заброшенный кладбищенский уголок». В канаве лежал завернутый в одеяло труп Марии Школьниковой. Сверху он был закидан сухими ветвями, завядшими цветами с могил, и, словно в насмешку над трагедией, на труп швырнули большой венок с железными проржавевшими листьями. Одеяло развернули. Тело молодой женщины пострадало от грызунов. Вместо глаз зияли черные дыры. Были обглоданы и губы. Белые зубы навеки застыли в диком оскале. Медик Субботин приподнял подбородок трупа. На шее виднелся глубокий надрез, вызывавший обильное кровотечение. Смирившийся со своей участью фотограф, которому давал указания соколов, установил треногу и делал снимки. Полицмейстер Дьяков, налитый силой мужчина, при громадных усах, наводивший ужас на обывателей, распорядился. «Отправьте труп в университетский морг. Надо снять отпечатки пальцев. Убийца много наследил. И в комнате его отсмотрите многочисленные пятна на этом одеяле», — распорядился Соколов. «Заодно и с этого шпалера». Соколов достал из кармана завернутый в носовой платок трофейный Бергман Байард. «Для пополнения вашей картотеки ключ к раскрытию преступления почти всегда находится на месте происшествия». Полицмейстер пошевелил усами. «Извините, полковник, но это блажь отпечатки пальцев. Тьфу, глупость полная. Мы без всяких отпечатков ловим того, кого положено ловить. Эту чушь немцы придумали». Соколов, с сожалением, посмотрел на полицмейстера. Во-первых, не немцы. Благодаря идентификации, которую произвел в Японии знаменитый Фолкс, в 1879 году был спасен невинный человек, которому едва не отрубили голову по ложному обвинению в убийстве. Его отпечатки пальцев не совпали с теми, которые были обнаружены на месте преступления. Позже был пойман настоящий преступник. Впрочем, есть претенденты и на более раннее использование идентификации, китайцы, к примеру. Во-вторых, не следует господин Дьяков выставлять напоказ свою серость. Полицмейстер насупился. На сей предмет есть разные точки зрения. Тот же Конан Дойл изобразил идеального сыщика, Шерлока Холмса. Этот сыщик, если вы, полковник, обратили внимание, никогда не использует в своей работе отпечатки пальцев, даже внимания на них не обращает. И что в этом хорошего? Его герой порой идет сложным путем, вместо того, чтобы легко и быстро разоблачить преступников. К примеру, сколько угодно — Так, в рассказе «Приключения Черного Петера» женщина утверждает, что была связана тремя мужчинами. Преступники сели за стол, выпили вина и совершили грабеж и убийство. Шерлок Холм с хитрыми умозаключениями приходит к выводу, что рассказ «Женщины ложь». А ведь для ее разоблачения достаточно было снять пальчики из трех стаканов и бутылки, стоявших на столе. На них не было никаких отпечатков, кроме отпечатков самой преступницы. Хотя, замечу, Конан Дуэлл – талантливый писатель, которого полезно читать и сыщикам, и экологиям. Экспертом. Не зря этот писатель занимался судебной медициной в Эдинбурге, так что господин Дьяков от науки порой бывает польза. Дальнейшие события показали, что гений сыска, как всегда, оказался прав. Эпилог. Отпечатки пальцев в комнате Марии и на шпалере оказались идентичными. В доме Кузьмы Шалаева произвели обыск. Сам он куда-то пропал, но в саду обнаружили своеобразную братскую могилу. В ней лежали семь трупов разной степени разложения. Главным пособником преступления Кузьмы был тот самый лакей в Малахайке, который гнался за Соколовым. Убивали заезжих денежных людей, опытных картежников, которых не сумел обыграть Кузьма. Клеопатра, которую, как выяснилось по паспорту, зовут Манефой, была саратовской мещанкой и наложницей Кузьмы. Именно она, ревновавшая Кузьму к Марии Школьниковой, открыла тайник, едва полицейские вошли в дом. На чердаке в стропилах находился массивный золотой браслет, украшенный полусотней изумрудов и бриллиантов. Некогда дочь Петра I императрица Елизавета преподнесла его супруге лейб-медика Листока. Сменив несколько хозяев, браслет попал, наконец, к харьковскому генерал-губернатору. Банда социал-революционера Милютина-Душителя, известного нашим читателям, вырезала всю семью губернатора, похитила ценности. Милютин, не догадываясь об истинной стоимости браслета, сдал его в революционный общак. Когда партии понадобились деньги, через Марию Школьникову браслет продали Кузьме. Выложив за браслет деньги, он затасковал. Рубль в чужих руках оскорблял его. Явившись в ближайшую ночь к Марии, якобы на любовное свидание, он ее зарезал, забрал свои капиталы. Желая хотя бы на время скрыть убийство, Кузьма сволок труп на кладбище. В помещении, разлагаясь, он запахом быстро бы привлек к себе внимание, а на дверь для отвода глаз навесил замок. Слуги Шалаева ни словом не обмолвились о том, что пытались прикончить Соколова, справедливо полагая, что это усугубит их наказание. Все они были отправлены на каторгу. К Леопатре Манефе за недоносительство выпало смехотворное наказание – год тюрьмы. Учли ее помощь следствию. Самого Кузьму Шалаева нашли почти через месяц. Убегая от Соколова, он грохнулся в глубокую яму, сломал ногу и выбраться наверх не сумел. Смерть его была ужасной. Муравьи, лисы, мыши сделали свое дело. Скелет убийцы был идеально чистым, и его отправили в местный университет на кафедру анатомии, служить студентам и для пользы науки. Много любопытных нарочно являлись поглазеть на эти кости. Соколов отправился искать того, кто постоянно незримой тенью стоял за всеми этими преступлениями, брата Марии Школьниковой. И здесь его ожидало нечто ошеломляющее. Близилась заключительная сцена жуткой истории.